Привет, Филимон. Угу. Привет, любознайка. А у меня для себя сюрприз. Да, люблю сюрпризы. Давай, говори быстрее. Новое письмо. Ура! Нам пишет Коля из Нарвы. Так вот, он очень хочет узнать побольше о морских змеях. О морских змеях? Это такие страшные, скользкие, с крыльями. <связь> а может и нет. Давай спросим у дяди Лёши, как выглядят морские змеи. Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. О, морские змеи — это тема для разговоров, ну, примерно до... Конца первой четверти и, соответственно, еще подряд все осенние каникулы тоже. Настолько это интересная тема, по крайней мере, для меня. И я думаю, что и для многих других тоже. Великий морской змей э, опоясывает землю, лежа на дне океана, и держит в зубах кончик своего хвоста. Такой змей называется Йермунгад или Мидворморн. Это скандинавские названия, и в скандинавской мифологии этот змей занимает крайне важное место далеко не только в скандинавской мифологии. Люди всегда, выходя в открытое море, боялись, но и надеялись увидеть или встретить какие-то признаки вот этого великого морского змея. Змей в разных мифологических системах у людей... Повси необязательно совсем плохой и нехороший. Змей э, и змееобразный дракон плохой и нехороший в христианских представлениях. Ну и, естественно, в исламе тоже, само собой. Но в э, очень многих э, других мифологических системах, э, да и во многих э, таких религиях, вроде индуизма и буддизма, громадные змеи, гигантские змеи, совсем не такие плохие они крайне опасны естественно но опасный и плохой и нехороший вовсе не обязательно означают одно и то же ну например тысячиголовая кобра гигантских размеров тысячу лет терпеливо распустив свои капюшоны на шее защищала от непогоды великого гаутаму будду пока он сидел под священным деревом и медитировал. То есть, ну, это же просто замечательная змея такая вот кобра, да? Вот, но, э, разумеется, ребята, э, эта тема действительно очень-очень большая, но это все-таки про другое. Я зоолог, и позвольте я вам расскажу о настоящих морских змеях. Это настоящие змеи, которые действительно живут в настоящих морях. Еще одно маленькое отступление. За морских змей, или даже за великого морского змея, нередко принимали... Морского угря. Э, ну, вот наш угорь ловится в Балтийском море. Тем не менее, наш угорь речной угорь. Э, несмотря на то, что мы его ловим главным образом все-таки в Финском заливе. Да, в Рижском заливе. Все эти угри, как правило, речные угри. Есть совсем другой угорь, который действительно морской и только морской. Он бывает по 6-7 метров длины. Он толщиной... Не с руку взрослого человека, а с бедро. У него могучий хвост, и могучее мускулистое тело и очень крепкая голова, похожая на копье. Бывали случаи, когда пойманы на крючок, на леску. Конгер, а вот конгер это название научное морского угря, в отличие от аквила. Это научное название нашего, речного угря. Вот этот самый конгер, бывали случаи, что он, он такой 5-6 метровый, выскакивал из воды, падал в лодку, пробивал дно лодки деревянной. Даже такие случаи бывали и описаны, причем надежно описаны. Но он все-таки рыба. А морские змеи — настоящие змеи, родственники ядовитых ужей. И живут они... Большинство видов, их несколько десятков видов, в тропиках и только в тропиках, в тропических морях. И живут они, практически большинство этих видов, не выходя на сушу вообще. Морские змеи питаются обычно мелкой рыбой. Самые крупные из них не достигают трех метров в длину. Но до чего они особенные? Обычно у них есть плоский хвост сплющенный с боков, чтобы этим хвостом можно было, этим кончиком хвоста, как хвостовым плавником, э, ну вот, двигать в воде, набирая скорость. Они прекрасно плавают, и э, запас воздуха, а запас воздуха им надо возобновлять. Они присмыкающиеся и не дышат жабрами, жабр у них нет. Им надо дышать воздухом, но они забирают э, запас э, кислорода с собой, когда ныряют обратно, надышавшись, на час, на два, может быть, даже и на гораздо дольше. Тем не менее, на больших глубинах их все-таки нету, и они обычно связаны с коралловыми сообществами. Мелкие рыбки, а главное, между кораллами, живыми и отмершими кораллами, очень удобно делать засады, да, Там они и живут. Но есть и среди морских змей такие, которые ловят мелкую рыбу просто в свободной воде. Над или, э, так сказать, в стороне от кораллов, не пользуясь никакой засадой. Это толстохвостые морские змеи. Хвост у них толщенный и очень массивный. И вообще на змею не похож. А похож на такой вот слегка пятнисто-крапчатый э плотный кусок чего-то. Вся остальная змея это тоненькая, как ниточка, шейка с маленькой головкой. По сравнению с громадным хвостом, от которого, так сказать, отходит вот эта самая очень-очень узкая, но очень гибкая и очень сильная шейка с маленькой головкой. Вот по сравнению с хвостом э головку, ну, просто незаметно. И вот висит такой комок чего-то, и маленькие рыбки его не боятся, проплывают достаточно близко. И вдруг от этого комка отделяется, то есть не отрывается, естественно, а э, оставаясь прикрепленной к этому самому своему громадному, могучему, тяжеленному толщиному хвосту, э, выбрасывается вперед узкая, тонкая, длинная шейка, и маленькая пасть хватает мелкую рыбку, которая, естественно, плавая за ней змея бы никогда... Не догнала. Конечно же, для того, чтобы ими питаться, змеем нужен совершенно особой силы яд. И на белом свете, наверное, нет змей более ядовитых, чем морские змеи. Но у них маленький рот и очень покладистый характер. Бывали случаи, когда они кусали людей. И практически всегда это безнадежно. Но э, сотни тысяч случаев, когда люди и морские змеи плавали вместе, обходились, ну, как-то, знаете, ну, просто вот рутинно. Ну, не гоняются обычно в городе машины за людьми прямо вот на тротуар, чтобы их обязательно раздавить, не правда ли? Такого все-таки не бывает. Ну, иногда случается. Крайне редко. Вот. Все равно это бывает крайне редко. Вот с морскими змеями тоже бывает крайне редко, чтобы они вообще кусали человека. Им этого не надо. А кусать крупное животное, которое никак не подходит в качестве добычи. Это значит нарываться на неприятности. Какой бы силы яд у тебя не был, а укушенный, скажем, тюлень или крупная рыба, естественно, может такую змею, они ведь, в общем-то, небольшие, прикончить. То, что она потом сама умрет, это самая укушенная змеей, э, зверюга, это для змеи, знаете ли, слабое утешение. Э, вот и змеи просто-напросто избегают конфликтов. Но яд у них совершенно потрясающей силы Это интересная тема, ребята, она очень большая, и я вам советую поискать, ну, хотя бы в интернете. Вы наверняка найдете множество интереснейших данных о морских змеях. Они достойны изучения, интереса и, по-моему, уважения.